Ой, он совершенно русский. Почему-то оправдывалась бабушка Ира. Наш дедушка, отец Рустама, служил в армии. Был у него друг, узбек Рустам. Договорились, что когда женятся и родят сыновей, то назовут в честь друг друга. У нашего дедушки единственный сын, соответственно, мой муж Рустам, а у Рустама дедушкиного приятеля. Вы поспеваете за мыслью? Вот у него Пять дочерей до сына Ивана, представляете? Они все замечательные. Если захотите отдохнуть в Фергане, то Иван Рустамович и его жена примут с распростертыми объятиями. Знаете, я все думаю, как нехорошо, если мы их на Сережину свадьбу не пригласим. Но это человек двадцать, они ведь расплодились. К нам-то приезжают малыми партиями, а на свадьбу всех надо звать. С другой стороны, надарят столько, щедрость там просто невообразимая, что на десять лет хватит. — А что говорит Сергей? — дипломатично поинтересовалась бабушка Эмма. — Он им предложил делегатов направить, но не больше двух, как на партийный съезд. У моего сына, Эмма Леонидовна, я должна вас предупредить, своеобразное чувство юмора не говоря уж о провалах в образовании, особенно в православном религиоведении. О чем я говорила? Волнение, вино. Про Сергея и чувство юмора. Да, и про наших почти родных в Фергане. Сергей им сказал, присылайте делегатов, но подарков по полной программе. Представляете, я чуть не упала. Они ведь шуток в этом плане не воспринимают. И достаток там не по подешахский. Но восточные женщины как-то умеют по крохам собрать, хитро скомбинировать и обязательно для чужих предстать богачками. Поразительно. Хотя давайте посмотрим правде в глаза. Ваша наливка из смородины, которую мы пьем, откровенно признаю, лучше моей из черноплодки. Обязательно меня научите, как ее готовить. Дядя Вася, который не вписывался в беседу папочки, дедушки Рустама и мамочки о русском языке, инженерном оснащении современного жилища и особенностях промышленного альпинизма, сунулся на кухню, где бабушки уже приговорили бутылку наливки из красной смородины и взялись за черно-смородиновую. И тут он был не кстати. Но его мама, как всегда, предложила гениальный ход. Попроси у Нины позволение поиграть на ее компьютере. Мамочка, конечно, разрешила, а папочка и дедушка Рустам бдительность потеряли. Интернет у мамочки был без ограничений и дуболомных паролей. Дядя Вася, наконец, узнал, что такое порносайты. И ему стало грустно-грустно. Бабушка Ира, непривычная к хмельному, но по случаю стресса, жажды и сладкой приятности налива к бабушке Эммы, принявшая ударную дозу, чувствовала неудержимую потребность говорить. Есть только чего рассказать. Как познакомились с Рустамом, у этой истории писатели отдыхают. Как родился Сережа, недоношенный с мышцами и рефлексами недоразвитыми, слабым скелетом, хрупкими суставами, Но они, бабушка Ира, дедушка Рустам и сам папочка-младенец, сражались, карабкались, добивались. Получилось. Папочка к семи годам, когда в школу надо идти, был хоть и мелким, но интеллектуально развитым. Читал, считал простые числа. И спасибо дедушке Рустаму, а также секции гимнастики, имел на крохотных плечах бугорки мышц. В их... В первом классе таких мышц никто не имел, а потом в старших классах они поняли, что возможно, с физическим развитием переборщили, потому что мышечная работа порождает гормоны, которые дарят человеку удовольствие, и ничего другого ему уже не хочется. Вы задумывались, что есть тысячи мужчин, которым рубить тростник, долбить скалу, таскать тяжести, в удовольствии. Они счастливы, им хорошо, и они противятся попыткам перевести их в интеллектуальный труд. Так предусмотрела природа, чтобы мужчины добывали пропитание семье и не симулировали. Вася, совершенно иная статья, родился с рекордным весом. Бабушке Эмме тоже хотелось сказать, было что про мамочку с ее хроническими бронхитами, про астматический компонент, который врачи скорой констатировали, снимали приступ и уезжали, а дальше сама, беременная близнецами, с мужем, у которого неполадки с сердцем, губы синеют, а он все «Эмма, поспи, я посижу с Ниной». Но бабушка Эмма была принимающей стороной. Из вежливости требовалось дать гости выговориться. Кажется, бабульки надрались, хмыкнул Шурка. Могут себе позволить, ответила Женя. Они у меня чудные, молодые, сильные, умные, прекрасные. Когда я буду обнимать их за шею своими крохотными ручонками, прижиматься щечкой, бабушки станут умирать от счастья. А что в это время буду делать я? Дуть в памперсы? «Разве не ясно, что бабушки станут меня, девочку, любить больше?» «Не факт!» — заорал Шурка. «Молчи, дай дослушать. Видишь, бабушка Ира сообразила, что разболталась. Бабушка Эма забыла, как хотела живописать бронхиты мамочки. У них еще будет время. А пока...» Бабушка Ира подхватил Шурка, вспомнила, с чего беседа началась. «Ой, надо же!» — развела руками бабушка Ира. — Все выпили и не заметили. Так вкусно было. А с чего речь пошла? — Да, национальности. Эмма Леонидовна, будьте спокойны. У нас все исключительно русские. Я и не волновалась. Но в свою очередь хочу заверить, примеси не имеем. — Конечно, поручиться, что не проскользнул монгол, — хихикнула бабушка Ира. Или еврей не прошмыгнул, — мелко сотрясалась бабушка Эмма. Они думали, что шутят, показывают свои интернациональную терпимость и свободомыслие. Их внучка и внук, Шура и Женя, кувыркались от хохота, падали навзничь, вскакивали, во все горло гоготали, снова падали, дрыгали ногами и руками. Нет ничего смешнее глупости взрослых живущих. Двойняшки так веселились, что пока биологически неспособные двигаться, только хвостиком за корючкой шевелить, вызвали у мамочки странные ощущения. Папочка увидел, что мамочка ерзает. Дедушка Рустам расписывал сложность инженерного оборудования в современном жилище и ничего не замечал. «Что с тобой?» — тихо спросил папочка. «Не пойму. Странное как будто чешется позвоночник, но изнутри. При таких удивительных симптомах папочка, кроме водички попей, ничего предложить не мог. А Шура с Женей веселились. — Ой, такие русские! Просто клейма ставить негде! Кого только не было в предках! — Кого не было, — утих Шура. — Японцев, — предположила сестра, — восьмой век. Нашего дедушку Камчадала забросило на Японские острова, обратно вернулся с бабушкой. Африканцев маловато, но были. Откуда все пошли-то? Вот еще, еще, Женька, не напрягайся. В каждом человеке из живущих на земле намешано крови, Потому и выжили. Если бы размножались исключительно в стае, в племени, в роду, в княжестве, в государстве превратились бы в стерильных, лабораторных, нежизнеспособных мышей, годных только для опытов. И тут спасибо войнам, захватам, оккупациям, варягам, разведчикам, колонистам. Ты в общем рассуждаешь. А мне в частности обидно, что бабушка Эмма и бабушка Ира не знают, что их отцы-тезки и сталкивались и даже были влюблены в одну девушку. Она шутила. У меня два леней, но ни один не Брежнев. А бабушка Эмма не знает, что ее прабабушка Клара с маленькой бабушкой Марты приехала в Россию искать дедушку Колю, бывшего военнопленного. А тут революция, разруха. Бабушка Клара тифом заболела и умерла. Бабушка Марта в детский приют попала. Бабушка Эмма только знает, что у них принято неславянские имена девочкам давать а откуда пошло, и не догадывается. «Каждому из них рассказать бы о предках», — ухмыльнулся Шура, «на полгода разговоров бы хватило, и слушали бы с открытым ртом». «Мы знаем, а они даже не догадываются, хотя по логике могли бы предположить, что в прошлом не скучно было. Воспитанные люди, конечно, не бровируют своим превосходством, а мы с тобой еще невоспитанные, поэтому имеем право. Это была их маленькая компенсация за пребывание в темноте, за долгое бездвижение и неразвитость тела, за неспособность попросить «сделайте погромче», вековые и тысячелетние знания о предках, о перипетиях судеб, очень часто повторяющихся в других исторических декорациях. Им предстояло еще несколько месяцев провести с крюченными во мраке несколько недель до первой возможности улыбнуться, сморщить носик, двинуть ножкой или ручкой, ждать и ждать выхода в свет. Роды у Нины были непростыми. Сергей наряженный в халат и бахилы присутствовал. Но когда дело приняло сложный оборот, его выставили в коридор. Сидел у двери родильной комнаты на корточках, как узбек, и ломал пальцы. Самое мучительное переживание для мужчины — беспомощность в деле, которое сотворил. Вокруг Нины хлопотала бригада медиков. Главный врач, подставляя медсестре потный лоб, чтобы вытерла марлевой салфеткой, чертыхался. Такое впечатление, что эти близнецы хотят на свет одновременно появиться. Не получится браться. — Так, коллеги, — обратился он к своей бригаде, — слушайте мои команды. Сергей почувствовал легкое дуновение ветерка по лицу. Один, второй раз, но не обратил внимания на сквозняк. А это были ангелы, которые неслись ударить Женю и Шуру в ямочки, под носиками, чтобы новорожденные забыли память предков и начали свою собственную жизнь.